Сова Была на моем попечении в московском зоопарке сова. Не простая сова цвета леса, а белая. Словно облако полярных снежных хлопьев, принесенных неизвестно как в серую Москву. Залетело оно в клетку и стала там белой совой. Открыла два глаза цвета луны Хлоп-хлоп ими Куда это, мол, меня занесло? Не на север ли? Нет, говорю, не на север Но если будешь сидеть тут и делать вид, что ты белая сова Я буду кормить тебя мышами Подумала снежное облако и согласилась И стала делать вид, что оно сова А я принялся ей носить мышей через день, чтоб не отяжелело. Облако все-таки а ближе к весне потянуло теплом, появились первые грачи, и я подумал: Эге, -э, растают снежные хлопья, и останемся мы без совы. Подошел к клетке и раскрыл ее настежь. Улетай облако! Только возвращайся следующей зимой, а я тебя опять буду кормить мышами через день».